Часть 42 Ночь была сыроватая и теплая. За открытым окном, от низкого потолка до самого пола невидимые листья принимали шелестеть и затихали. В комнате во втором этаже гостиницы Черный дрозд было темно и тихо. Лажный аромат парка смешивался с запахом духов. Ими был пропитан ветхий штов на стенах, истертые ковры и огромная деревянная кровать.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 Нужно успеть в кино, скушать обед и полежать в кровати. Ничего не поделаешь, Мими, это цивилизация. Всю же ночь за окном в гостинице «Черный дрозд» темные кущи лип и нежные трещотки древесных лягушек не принимали участия в общем ходе европейской цивилизации. Было очень тихо и очень покойно. В комнате скрипнула дверь, послышались шаги по ковру.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 Что вы предлагаете мне взамен Роллинга? Я женщина дорогая. Оливиновый пояс. Что? Оливиновый пояс? М -м -м. Объяснять это очень сложно. Нужен свободный вечер и книги под руками. Через двадцать минут мы должны ехать. Оливиновый пояс — это власть над миром. Я найму вашего Роллинга в Швейцаре. Вот что такое оливиновый пояс.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 Какое мещанство! Я не шучу сейчас. Захотите и будете наместницей бога или черта, что вам больше по вкусу. Вам придет желание уничтожать людей, иногда в этом бывают потребность. Ваша власть надо всем человечеством. Такая женщина, как вы, Зоя, найдет применение сказочным сокровищем оливиного пояса. Я предлагаю выгодную партию. Два года борьбы.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 Другой такой минуты не выберешь. Вы с ума сошли? Лицо Зои вспыхнуло, помолодело. Спасайтесь. Гарин только вскинул бородкой. Восемь человек. Здор, здор. Он приподнял аппарат и повернул его дулом к двери. Хлопнул себя по карману. Лицо его внезапно осунулось. Спички, прошептал он. Нет спичек. Быть может, он сказал это нарочно, чтобы испытать Зою.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 Пётр Петрович, вы живы? Гарин появился в окне. Осторожнее, это я, Шельга. Помните наш уговор? У меня автомобиль Роллинга. Надо бежать. Спасайте аппарат. Я жду. Часть сорок пятая. Вечером, как обычно по воскресеньям, профессор Рейхер играл в шахматы у себя на четвертом этаже на открытом небольшом балконе. Партнером был Генрих Вольф. его любимый ученик. Они курили, уставив шахматную доску. Вечерняя заря давно погасла в конце длинной улицы, черный воздух был душен. Не шевелился плющ, обвивавший выступы веранды. Внизу, под звездами, лежала пустынная асфальтовая площадь. Покряхтывая, посапывая, профессор разрешал ход. поднял плотную руку с желтоватыми ногтями, но не дотронулся до фигуры, вынул изо рта курок сигары. «Да, нужно подумать». «Пожалуйста», — ответил Генрих. Его красивое лицо с широким лбом, резко очерченным подбородком, коротким прямым носом выражало покой могучей машины. У профессора было больше темперамента, старое поколение». Стального цвета борода растрепалась, на морщинистом лбу лежали красные пятна. Высокая лампа под широким цветным абажуром освещала их лица. Несколько чахлых зелененьких существ кружились у лампочки, сидели на свежеприглаженной скатерти, топорщи усики, глядя точечками глаз — и, должно быть, не понимая, что имеют честь присутствовать при том, как два бога тешатся игрою небожителей. В комнате часы пробили десять. Фрау Рейхер, мать профессора, чистенькая старушка, сидела неподвижно. Читать и вязать она уже не могла при искусственном свете. Вдали, где в черной ночи горели окна высокого дома, Угадывались огромные пространства каменного берлина. Если бы не сын за шахматной доской, ни тихий свет абажура, ни зелененькие существа на скатерти, ужас давно прилегший в душе поднялся бы опять, как много раз в эти годы и высушил бескровное личико Фрау рейхер. Это был ужас перед надвигающимися на город на этот балкон миллионами. Их звали не фрицы, Иоганны, Генрихи, Отто, а массы. Один как один, плохо выбритые в бумажных манишках, покрытые железной свинцовой пылью, они по временам заполняли улицы, они многого хотели, выпячивая тяжелые челюсти. Фрау Рейхер вспомнила блаженное время, когда ее жених Отта Рейхер вернулся из-под седана победителем французского императора. Он весь пропах солдатской кожей, был бородат и громогласен. Она встретила его за городом. На ней было голубое платьице и ленты и цветы. Германия летела к победам, к счастью, вместе с веселой бородой Отто, вместе с гордостью и надеждами. Скоро весь мир будет завоеван. Прошла жизнь, фрау Рейхер. И настала, и прошла вторая война. Кое-как вытащили ноги из болота, гни гнили миллионы человеческих трупов. И вот появились массы. Взгляни любому под каскетку в глаза. Это не немецкие глаза. Их выражение упрямо, невесело, непостижимо. К их глазам нет доступа. Фрау Рейхер охватывал ужас. На веранде появился Алексей Семенович Хлынов. Он был по-воскресному одет в чистенький серый костюм. Хлынов поклонился фрау Рейхер, пожелал ей доброго вечера и сел рядом с профессором, который добродушно сморщился и с юмором подмигнул в шахматной доске. На столе лежали журналы и иностранные газеты. Профессор, как и всякий интеллигентный человек в Германии, был беден. Его гостеприимство ограничивалось мягким светом лампы на свеже выглаженной скатерти, предложенной сигарой в 20 фенингов и беседой, стоившей, пожалуй, дороже ужина с шампанским и прочими излишествами. будни от семи утра до семи вечера профессор бывал молчалив, деловит и суров. По воскресеньям он охотно отправлялся с друзьями на прогулку в страну фантазии. Он любил поговорить от одного до другого конца сигары. «Да, надо подумать», — опять сказал профессор, закутываясь дымом. «Пожалуйста», — холодно-вежливо ответил Вольф. Хлынов развернул парижскую лен и на первой странице под заголовком «Таинственное преступление Вильдавре» увидел снимок, изображающий семерых людей, разрезанных на куски. «На куски так на куски», — подумал Хлынов, но то, что он прочел, заставило его задуматься. Нужно предполагать, что преступление совершено каким-то неизвестным до сих пор орудием, либо раскаленной проволокой, либо тепловым лучом огромного напряжения. Нам удалось установить национальность и внешний вид преступника. Это, как и надо было ожидать, русский, следовало описание наружности, данное хозяйкой гостиницы. В ночь преступления с ним была женщина. Но дальше все загадочно. Быть может, несколько приподнимет завесу кровавая находка в лесу Фонтене-Бло. Там, в тридцати метрах от дороги, найден в бесчувственном состоянии неизвестный. На теле его оказались четыре огнестрельные раны. Документы и все, устанавливающие его личность, похищено. По-видимому, жертва была сброшена с автомобиля. Привести в сознание его до сих пор еще не удалось. Часть сорок шестая «Шах!» — воскликнул профессор, взмахивая взятым конем. «Шах и мат!» «Вольф, вы разбиты, вы оккупированы, вы на коленях. Шестьдесят шесть лет вы платите репарации. Таков...»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 и нахождение их по многим данным не так глубоко от пятнадцати до трех тысяч метров глубины можно в центре берлина пробить шахту и расплавленное золото само хлынет как нефть из глубины аливинового пояса логично заманчиво но невероятно после молчания проговорил вольф Пробить современными орудиями шахту такой глубины невозможно.